Глава двадцать четвертая. Дождливый Лиен Лиен встретил нас мелким холодным дождем, сизым туманом, лужами, шелестящими под колесами мобиля и утренним гулом города. Раскладная кожаная крыша мобиля отгородила нас от непогоды, и осторожно выглядывая из-под нее, я смотрела на знакомые мне с детства улицы, мокрые стены серых домов. куда-то спешащих прохожих, закутанных в плащи и прикрытых зонтами. С памятника королю Эстебану Галлийскому стекала ручьями вода. Покойный король сурово обозревал ратушную площадь. Городские голуби облепили его бронзовые плечи, подобно диковинному воротнику. Это был не единственный памятник в Лиене, но, пожалуй, самый любимый горожанами. Уж очень выразительно было лицо Эстебана. Тоскливый взгляд, брюзгливая складка возле губ. В народе его говорили «предельно». Это король, что недоволен своими потомками. Бедняга Алистер никогда ему не получить такой любви от своих подданных. Раньше мне казалось, что ратушная площадь больше, красивее и величественнее. Неужели дело в сером дожде? Или это я изменилась? Мое взросление продолжалось. Эдвин влиял на меня в высшей степени странно. Например, наша ночная беседа оказалась просто ошеломительной. Я в очередной раз убедилась в бесконечном благородстве этого невероятного человека, и в уме, и в прозорливости, и с каждой минутой я привязывалась к нему все крепче. Я назову Кристофера своим сыном. Он произнес эти слова таким тоном, будто признался в самых страшных грехах, причем разом. Почему он сомневается во мне? Почему боится моего ответа? Я ведь так рада его словам, что вскакиваю, чтобы обнять. Это прекрасно, наконец-то. Восклицаю я, буквально вскарабкавшись на колени милорда. «Адель, маленькая, ты не так поняла». Упорно от меня отстраняясь, сдавленно бормочет Эдвин. «Я собираюсь его не усыновить, а признать своим сыном, бастардом, Мороузом. Мальчик будет иметь право на титул и свою долю в наследстве, как старший из моих отпрысков». На этих словах я замерла, глупо улыбнувшись. «Старший? Конечно же, старший. У нас ведь будут ещё дети с Эдвином». Я бы очень этого хотела. Мое напряжение Эдвин оценил совершенно неверно, и тут же принялся мне объяснять элементарные вещи. О том, что дар Криса непрост, и развить его правильно мальчику сироте не дадут, искалечат, возможно, убьют. О том, что малыш с грустными ореховыми глазами, черными волосами и лицом наследного аристократа внешне похож на всех лордов Мороузов. Глупо не использовать это счастливое совпадение. О силе магии Криса, предсказательной, тонкой огранки, способной поставить его в ряд величайших магов современности. Такие как Крис изменяют историю нашего мира. Толковал мне взволнованный Эдвин, заглядывая в лицо. Невозможный мужчина. Я не прерывала его по одной лишь причине. Уверена, ему нужно выговориться, с кем-то обсудить свой план. Даже настоящим мужчинам нужна поддержка. Я нежно улыбнулась и задала самый важный вопрос. Ты ведь всем сердцем любишь этого мальчика и давно считаешь его родным сыном. Между вами такие близкие отношения. Судя по взгляду милорда, этой фразой я оправдала все самые смелые его чаяния и надежды. Он родился мне в руки, я вижу в нем себя. Джереми и Валерий, любимые мною воспитанники, но у них есть свое прошлое без меня, без Крапивы. Они помнят своих родителей, знают о происхождении. Я их люблю, но совершенно не так. И боюсь, что именно это стало причиной. Не кори себя, Эдвин. Я легонько толкнула его кулаком в плечо. Это дети, это взросление. Вспомни себя в тринадцать лет и сравни. Я был настоящим чудовищем. Поймав мою руку, он нежно поцеловал обнажившееся запястье. Ты заметила, как тут воняет? Голос Люси меня вырвал из вороха приятных воспоминаний. Подруга меня потеснила, выглядывая из мобиля. Да, с трудом улыбнувшись, согласилась я. Ужасно. После благоухания лип аромата цветущих лугов моего милого сада розария перед крапивой разбитого мной же лен действительно вонял гнилью с точными водами помоями дымом и лошадинным дерьмом. Очевидно, по улице недавно проехала конка, а мелкий дождь только усилил букет городских ароматов. На перекрестке Малиновой и Генеральской царила привычная давка. Несколько личных мобильей, омнибус, коляски, трициклов гудели колоксонами и ругались. Я тяжко вздохнула. Нет, Лиен ни капли не изменился. Это я стала другой. И глядя на такие родные когда-то улочки, я не испытывала прежнего трепета. Город, в котором я родилась и выросла, я не скучала. Ловко объехав гудящее столпотворение, Мобиль повернул на Генеральскую, и я с удивлением увидела знакомую до боли невысокую чугунную ограду, скованной калиткой, красные кирпичные стены, белые узкие окна. Сердце все-таки дрогнуло. Дом моих родителей, мой дом, теперь уже бывший. Сразу же вспомнилось, как я стояла и плакала, прощаясь с ним. Тогда тоже лил дождь, холод, мрак, лужи и тающий снег. Надо же, а плющ со стены новые хозяева весь оборвали. Это был мой личный плющ. Я училась сдерживать магию, но не всегда получалось, и остатки силы я сливала в зеленые плети за окном. Отвернулась, не желая замечать изменений, но мобиль неожиданно претормозил. А потом раздался голос Эдвина: "Адель, удели мне пару минут, пожалста. Это будет недолго." Выходя из автомобиля, я привычно уже опиралась на предложенную руку, поймав себя на предательской мысли о том, что отпускать ее не желаю и плевать на приличия. Эдвин, кажется, ощущал то же самое, потому что, помогая переступить через каменный бортик высокого тротуара, он осторожно привлек меня к себе. Этот трепетный жест многого стоил. Мы стояли перед калиткой, зачем-то разглядывая сквозь острые прутья решетки крошечный дворик, в котором я выросла. А платан срубили и качели убрали. Видимо, новым жильцам они оказались ни к чему. Милорд прервал молчание первым. Адель, милая, ты помнишь наш с тобой договор, тот самый? Я вздрогнула, выплывая из невольных воспоминаний и недоуменно оглянулась. Кажется, прозвучавший вопрос был риторическим, и мой ответ совершенно не требовался. но я все же молча кивнула. Эдвин нахмурился, с явным трудом подбирая слова. Ты тогда сказала, что хочешь жить подальше от Льена, со мной, чтобы избежать от сплетен. Но сейчас все изменилось. Он рвано выдохнул и потёр пальцами левой руки переносицу, как всегда, когда нервничал. Я открыла было рот, собираясь ему возразить, но его твердый палец вдруг коснулся моих губ, призывая к молчанию. Посмотри на этот дом. Я могу купить тебе его как подарок. Память, а он снова замялся, потом тихо произнес, наклонившись к моему уху: подаренный мне первой ночи. И обидится бы на такое, но я уже настолько хорошо знала Эдвина, что даже не подумала сейчас ничего дурного. Наоборот, снова вспомнила, какой он удивительный. А еще я совершенно забыла о том, как богат лорд Морлз. Но дом не продается? Я кивнула на маленький и порядком захламленный уже дворик. Там живут люди. О, это пусть тебя не волнует. Голос Эдвина вдруг прозвучал отстраненно. Предложу им хорошие деньги и позабочусь о переезде в отличный район. Думаю, договориться не будет проблемой. Я снова взглянула на дом. После крапивы он казался мне совершенно чужим и далеким. Он уже не был моим. Плюща оборвали, деревья срубили, наверняка все изменили внутри. Даже с лук давно рассчитали. В прошлое вернуться невозможно. Да и не нужно оно мне. А при чем тут наш договор? Я его собираюсь расторгнуть. Нотка боли в его выразительном бархатном голосе звучала так ясно. Неужели я надоела тебе, Эдвин Аристарх Гордрем Мароуз? Ты решил от меня избавиться? Я шутила, и он это понял. Виновато вздохнул, попытался выдавить из себя подобие улыбки, получилось прискорбно. Я даю тебе шанс отступить, смелая Аделаида Вальтайн, без потерь и без осложнений. Я обеспечу тебя содержанием. Ты сможешь начать жизнь с чистого листа. Я позабочусь об этом. Ты ведь этого хотела? Да он всерьез пытается меня облагодетельствовать. Готов сделать для меня все и даже больше, упуская лишь один момент. А если я откажусь? Что тогда, лорд, меня так старательно отвергающий? Я прищурилась, поворачиваясь к нему. Мы стояли так близко, что прохожие, шедшие мимо, невольно оборачивались и осуждающе качали головами. «Как только ты переступишь порог моего нового столичного особняка, маленькая воинственная миледи!» Он говорил очень медленно, и я чувствовала его горячее дыхание. И как он напряжён, тоже чувствовала. «Шанса на отступление больше не будет». «М-м-м, ты запрёшь меня? Решётки на окнах, магические запоры на дверях? Миха с револьвером на страже? Только Люси не предлагай роль надсмотрщицы, она не любит такие игры, у неё профессиональная травма». Мне удалось вызвать улыбку на его лице. Он наклонился ко мне ещё ближе. Наши губы практически соприкасались. Неслыханное безумство, совершенно недопустимое. Верх неприличия. Где наши манеры? Куда подевалось приличное воспитание? Я не захочу тебя отпускать, понимаешь? Выдохнул он мне прямо в губы. Эгоист? Я усмехнулась и была награждена за дерзость поцелуем. Уверенным, властным, бесконечно далеким от нежных и ласковых прикосновений губами, которые он до сих пор себе позволял, меня обнимал сейчас почти незнакомый мужчина, который не хочет, не может меня отпускать. Насмешливый гул колоксона, проезжавшего мимо таксомобиля, заставил меня отпрянуть, прервав поцелуй и стыдливо спрятать лицо на груди у милорда. Безобразие! Тут же раздался громкий крик сверху. Среди бела дня возле приличного дома убирайтесь прочь, пока не вызвали ловчих. Новые хозяева дома даже не подозревали о том, что минуту назад здесь решалась их судьба. Ужасно. Эдвин беззвучно смеялся мне в шляпку. Я чувствую себя шкаллером, застуканым за подглядыванием в женских банях. Кажется, нам пора. Оу, я не хотела покидать безопасности его объятий и не поднимала лица. Какое интересное у вас было детство, милорд. И все-таки ты не ответила. Он вдруг подхватил меня на руки и, развернувшись, шагнул в сторону мобилья. Громко охнув, я обвила его шею руками и сказала то, что было у меня в душе. Прошлое осталось в прошлом, а возвращаться стоит только туда, где тебя любят и ждут. Темный взгляд некроманта вдруг вспыхнул. Или мне так показалось? В два длинных шага он подошел к двери мобилья, дождался, пока Люси приоткроет нам дверь, и осторожно усаживая меня на сиденье. прошептал еле слышно. Спасибо, Адель. Ты даже не представляешь, как мне было важно все это услышать. Дальше мы ехали в полном молчании. Снова свернули в центр, миновали ратушную площадь и Королевский парк. Каждый думал о чем-то своем. Судя по туманныму взгляду Люси, она тоже о чем-то мечтала. Я даже почувствовала угрозение совести, ведь у нее должен быть медовый месяц. Мобиль неожиданно остановился на бульваре Трех ветров. У роскошной высокой решетки, куда больше похожей на серебряную оправу для драгоценных камней, чем на какой-то забор. В конце, а вернее в самом начале бульвара, виднелись гордые пики старинного городского дворца. Я невольно им залюбовалась. Настоящее архитектурное чудо. Мы с матушкой часто гуляли по этой широкой улице, разглядывая старинные особняки. А дворец был настоящей жемчужиной Льена, эталоном изысканной красоты. Тебе нравится? Милорд открыл дверцу мобилья, отрывая меня от восхищенного созерцания. Очень, призналась я, соскальзывая прямо в объятия лорда, который выглядел возмутительно спокойным и даже довольным. Добро пожаловать в наш новый дом, дорогая Адель. Прости, что так внезапно. Я очень хотел, чтобы это стало сюрпризом. Тень легла на лицо Эдвина. Для всех нас. Я в растерянности отступила на пару шагов и уставилась на этот, с позволения сказать, новый дом. Не веря глазам, самый престижный район Лиена. Купить тут недвижимость просто невозможно. Здесь не особняки не продаются, они принадлежат хозяевам с момента основания столицы. Один единственный раз я слышала, чтобы дом на этой улице был выставлен в продажу. Не может быть. Ты купил старый особняк Стерлингов? Изумленно выдохнула я. А что скажут на это Роберт и Розанна? Роб сказал, что в этом доме прошли не лучшие его годы, что в юности он постоянно отсюда убегал, и теперь возвращаться не желает. Дом, как ты знаешь, продавала его мать, с которой он давно в ссоре. С того самого дня, как Роба выставили отсюда со скандалом, подобные подробности я, к счастью, не знала. Это не обсуждалось в светских салонах, но то, что дом продавался последние несколько лет, слышала. Говорят, после ареста лорда Стерлинга старшего и его матери дела у старой ветви семьи пошли весьма не важно. Богиня, а особняк Стерлингов, помимо того, что это очень, очень древнее и красивое здание, оно еще и безумно дорогое. Напротив него дом Аберлингов, дальше по улице семейное гнездо Брайнгов, Цвенги, Ваинги, Брошенги, да все тут живут, а теперь и Морозы выходит. При чистое нас сохрани.